Глава 28. Военачальник узнает о роли духов в масштабных сражениях. Ну, я надеялся, что движутся они в ловушку, а не встали на путь, который приведет их полководца к славе как самого удачливого военачальника Поднебесной, способного разбить неприятеля, не вступая с ним в бой. О самом Юнвейдуне я знал не слишком много, лишь некие общие сведения, которые были доступны мытарю еще из чтения имперских архивов. Генерал желтых повязок был идущим по пути. Исходно героем, как мой пират, но с рядом, скажем так, некоторых отклонений, которые дало учение желтого неба. Традиционный для хайнцев путь, основанный на первостихиях, он дополнил даоскими практиками, которые превратили его, говоря языком компьютерных игр, в мультикласс. во мне советник рассказать не смог, так как свои способности Юн особенно не светил. На административном поприще он тоже себя ничем особенным не проявил, да и в военном плане брал не тактикой со стратегией, а большими батальонами, но предположительно владел какими-то колдовскими дисциплинами. Да, я понимаю, как это звучит. А Ци типа не магия? Да, магия, основанная на использовании энергии, направленной на усиление тела, духа и разума. Но путь желтых, иначе как колдовством, называть было сложно. Они ставили себе на службу духов и в результате превращались кто в заклинателя, кто в призывателя. Неприятные ребята, а я с их колдунством очень плотно познакомился, когда первый квест богини выполнял и за соловьем-разбойником гонялся. Так что я ждал, когда вражеский полководец жахнет чем-нибудь похожим на дождь из медуз по моей армии, но тот либо приберегал заклинание на последний момент, либо ничем подобным не владел. И тогда... Я сосредоточился на управлении войсками. Противник к этому времени вышел на дистанцию стрельбы из лука. Юн Вейдун атаковал в классических формациях. Впереди застрельщики, за ними пехота, немногочисленная конница держится пока в отдалении, ей работа позже будет. Построение, насколько я могу судить, крылья журавля. Войско разделено на два крупных блока, надвигающихся на мои силы под небольшим углом. В классическом линейном бою подобный строй заставляет противника растягивать сектор стрельбы и создаёт угрозу охвата флангов, но мне по этому поводу и так переживать было бессмысленно. Как обычно, бой начали стрелки. Лучники желтых обрушили на мои стоящие неподвижно терции настоящий ливень стрел. Били прямо, по небольшой, стильной траектории, стреляя навесом, целя в центр построений. Ожидая этого, я распорядился наделать множество простых бамбуковых щитов, наскоро обитых кожей, которые без труда держали вражеские стрелы и спасали середину построения от обстрела. Передние ряды были надежно скрыты ростовыми щитами. Точнее, я думал, что щиты будут спасать, но оказалось, не всех. Самое крайнее слева терция вдруг потеряла плотность построения, я скорее догадался, чем увидел, что стрелы, Без всякого препятствия бьют навесом в глубину построения. Продолжалось это не слишком долго, буквально несколько залпов, но потери крайняя коробка успела понести серьёзная. Стоящие по внешнему периметру более профессиональные и хорошо защищенные бойцы практически не пострадали, а вот центр выбило едва ли не наполовину. Сигар говорит Карпу, — доложи, что произошло? Моих капитанов на все коробки не хватило». Четыре терции возглавили бык, пират, прапор. Даже мытарю насквозь гражданскому специалисту пришлось встать в середину построения одной из терций. Амазонка осталась на командовании конницей, а я должен был видеть всю картину целиком, чтобы своевременно отдавать нужные распоряжения. Так что пришлось изыскивать в войсках одаренных, которые достигли минимум пятого разряда на своем пути. Мне было безразлично их специализация, годились даже секретари и лекари, лишь бы умели принимать мысленные команды стратега. Карп, в смысле звали его Бао Мулин, был стражем. И я как-то рассчитывал, что его терция меньше других пострадает от обстрела. «Духи!» – истошно заголосил у меня в голове командир десятой терции. «Колдун напустил духов прямо внутрь боевых порядков, солдаты запаниковали, побросали щиты. «В это время лучники врага стали стрелять!» Вот Юн Вейдун и нанес удар, а мой план стал рассыпаться как карточный домик. А я-то почти поверил, что нам удастся победить врага более современной тактикой. «Куда там? Тут же магия, блин, везде и всюду. Какие тактические изыски спасут, если враг просто пускает в центр построения призраков?» «Тигр говорит Карпу. Доложи о потерях. Сотни!» «Содержательно, спасибо. Сразу стало понятнее и спокойнее». Тигр говорит Карпу «Отступай, иди на сближение с порядками Феникса». Лучники желтых продолжали посылать в моих солдат залп за залпом, но больше такого опустошения не приносили. Остальные терции не были атакованы призраками и держали щиты, а пол Карпа уже отступал. «Спасибо, хоть не бежал». Я не стал себя успокаивать, говорить «Это еще не конец». Во-первых, действительно не конец, только начали. Во-вторых... «Паниковать нельзя было ни в коем случае. Да, я получил удар там, где не ждал, но потери пока не критичны, а враг уже разменял свои возможности, какое-то время будет не способен повторить свой фокус. Наверняка у колдовства желтых тоже есть откаты. Принципы-то одни. За десять залпов пострадавшая терция отступила за пределы дальности стрельбы лучников, а остальные мои войска успешно сдерживали обстрел». Кое-где стрелы, конечно, находили щель и выводили то одного, то другого бойца из строя, но это были не те масштабы. Построения держались. Наконец, видя, что урона другим черепахам нанести не удается, Юн Вейдун отдал приказ наступать пехоте. Лучники втянулись за наступающими порядками с тем, чтобы продолжать стрельбу уже преимущественно навесом. Двигалась армия желтых все в тех же крыльях, но держать это образцовое построение ей удавалось недолго. Крыльями хорошо атаковать ровный строй, а не шахматное поле из 10 крупных коробок терций. А они еще и держатся так разреженно, что просто напрашиваются на то, чтобы вогнать им клин между отрядами. Сопротивлялся соблазну Юнвейдун минут, может, 5-6, как раз столько, сколько требовалось его тяжелой пехоте, чтобы выйти на дистанцию метров в 20 от моих порядков. А потом со своего наблюдательного пункта, небесный взор пока не активировал, сберегая долго откатывающуюся технику для более острых ситуаций, я увидел, как получившие команды войска стали втягиваться в оставленные для них лакуны. На таком расстоянии это выглядело так, будто огромный спрут выпустил щупальца и теперь протягивает их между замершими в неподвижности коробками пехоты. «Окружают!» С тоской в голосе протянул ординарец, вместе со мной наблюдавший за маневрами войск противника. Он, несмотря на юный возраст, уже успел потаскаться по битвам и пребывал в абсолютной уверенности, что построение войск должно быть монолитным. И теперь, видя, как квадраты терца охватывают враги, уверился в том, что стратег, то есть я, попросту принес свою армию в жертву. А я вот великим полководцем не был, благодаря чему догматизмом не страдал. Но, будучи продуктом информационного общества, верил в то, что любая наука, в том числе и военная, с течением времени развивается, а значит, построение тактика 18 века имеют преимущество перед тем, что могли предложить полководцы Третьего. Конечно, еще играла роль и немалую выучка войск. Когда солдат знает свое место, понимает, как действовать в той или иной ситуации, и строй становится крепче, и я при всем желании не мог быстро научить привыкших к линейной тактике бойцов действовать повзводно. Поэтому и атаковать в новом построении не собирался. Вышли на позицию, остановились, позволили себя окружить, уже хорошо. И то чуть одну из терций не потерял. Сейчас карпы отступили, заняли позицию за выдвинувшейся вперед коробкой мытря, которого я тоже держал в тылу. Им пока ничего не угрожало, но в огневой мощи они уже потеряли. И в воинском духе. С момента, когда войска противника начали втягиваться в оставленные для них щели, я перешел на ручное управление. Шёпот ветра, как радиостанция, одаренная в качестве ретрансляторов приказов и громкоговорителей, глядишь и втащим. «Не паникуй, Ванёк!» – с преувеличенным спокойствием отозвался я на паническую реплику адъютанта. «Давай-ка посмотрим, как эта вся штука в реале работает». Нашел взглядом в центре одной из терций личный флаг пирата. Оценил обстановку вокруг его отряда. Полное окружение. Вызвал его на связь. «Тигр говорит пирату. Левая рука. Залп!» Введенные мной правила радиопереговоров пришлись Ганину очень по душе. Такое ощущение, что бывший речной разбойник слышал в них магические формулы. С таким энтузиазмом их использовал. «Пират говорит тигру». Услышал я в голове его вечно насмешливый голос. Принял. Выполняю. Через 10 ударов сердца внешний строй его левого фланга присел на колено и в спины вражеских солдат ударил ливень арбалетных болтов. Всего один залп, но какой урон! Желтые не ожидали такой подлости, соответственно, и не были готовы защищаться от стрелков. Даже отсюда, с полутора километров от места сражения, я видел, как поредел строй вражеских солдат, втиснувшийся между коробками пирата и прапора. Тигр говорит быку. Лицо. Залп. Остатки оказавшихся между трех терцей солдат противника получили очередной арбалетный залп. И не выдержав, бросились бежать. Не все, конечно, только те, что на своей шкуре испытали действия острых зубьев, приготовленной для них западни. Но и это уже было доказательством того, насколько успешна новая тактика. Я воинов желтых, вполне понимал. Куда ни повернись, всюду задница. Как в таких условиях сражаться? Только бежать. Ну ничего, сейчас до всех остальных дойдет. Тигр говорит мытарю. Правая рука. Залп. Тигр говорит фениксу. Спина. Залп. Тигр говорит броненосцу. Лицо. Залп. На воинов противника было жалко смотреть. Стрелы летят со всех сторон, товарищи гибнут один за другим, а враг, словно издеваясь, в рукопашную не лезет. Юн Вейдун за каких-то 10 минут этого странного сражения полностью утратил инициативу. Его войны, не умеющие биться в таких условиях, метались от одной моей коробки к другой, получая в спины и бока все новые и новые залпы. Некоторые подразделения желтых, особенно попавшие под кинжальный огонь центральных терций быка, пирата и прапора, куда были выделены лучшие стрелки. Бежали. Некоторые пытались отступать, сохраняя построение. Другие же бросались на щитовой строй защитников, стражей и драконов в надежде разбить построение. Дождавшись, когда влившихся в щели между квадратами войск станет поменьше, я отдал еще один приказ. «Тигр говорит всем, отряды смыкаются в единый строй». Это был очень рискованный маневр. В движении, не обученные такому порядку ведения боя, китайцы могли разрушить строй и стать легкой добычей для вражеских стрелков и пехотинцев. Но те были настолько деморализованы разгромом, что помешать даже не пытались. С небольшой паузой терцы начали смыкать ряды неторопливо, как асфальтоукладчик, они двигались навстречу друг другу, перемалывая по пути тех, кто не успел убраться с дороги. Через 15 минут на поле вместо 10 квадратов, раскиданных в шахматном порядке, появились две линии, вставшие одна за другой, между которыми отрезанные от своих товарищей оказались зажаты несколько сотен тяжелых пехотинцев. Сигр говорит Карпу, Фениксу, Броненосцу, мытарю и лекарю. Лицо Залп. Сигр говорит быку, пирату, прапору, удаву и журавлю. Спина залп. Задние ряды первой линии и передние ряды второй опустились на колено. Десять залпов бьющих со всех сторон выкосили застрявших между ними желтых подчистую. Около сотни, может, и выжила, но они уже не помышляли о том, чтобы сражаться. Бросали оружие, кидались лицом на землю, поднимали руки. Для них битва закончилась. Оставшиеся перед первой линией моих порядков войска Юнвейдуна спешно перестраивались, и помешать избиению своих товарищей никак не могли. Для генерала Желтых первое столкновение закончилось потерей нескольких тысяч человек. Я оценивал их примерно в шесть тысяч убитых и раненых. И теперь он пытался понять, что может противопоставить моей армии. Пришло время его напугать. Тигр говорит всем, разомкнуться. И через несколько минут, когда маневр был не без труда, но исполнен, Сто шагов вперед! Первая линия привычного построения неторопливо двинулась вперед. Кое-где строй завалился, но командиры сумели быстро выправить этот огрех. Щиты выставлены вперед, над головами центра — бамбуковые фашины. Желтые начали быстро стрелять по надвигающимся порядкам, но быстро сообразили, что просто впустую переводят боеприпасы. И прекратили огонь. Ощетинились копьями и ждали. «Тигр говорит всем». «Стой!» Пять полков вышли примерно на 50 метров перед врагом и остановились. За ними в шахматном порядке замерли еще пять терц. И думаю, кое-кто из желтых, выживших в первом столкновении, начали кричать, предупреждая товарища о том, что сейчас произойдет. И это им немного помогло. Во всяком случае, после первого залпа, сделанного моими арбалетчиками, строй врага не распался, а вполне уверенно отразил удар. «Залп!» Я отдавал этот приказ через нерегулярные промежутки времени, чтобы противник не смог приноровиться к ритму стрельбы, и оно работало. Стрельба из арбалетов, хоть и не выкашивала врагов, так как это происходило раньше, но все же урон и чувствительный наносило. Ровно такое, чтобы стоять дальше и терпеть его, было равносильно поражению. На пятом залпе Юн не выдержал и вновь скомандовал наступление. С ревом морского прибоя тысячи людей бросились на мои порядки. Я ждал, смотрел на происходящее, вцепившись руками, в луку седла, что не позволяло от чрезмерного волнения грызть ногти и ждал. За несколько ударов сердца желто-коричневая волна достигла черно-синих скал Терций ударила в них всей своей мощью, но не смяло. Баталия, Терция, или более позднее, коре тем и славилась, что могла выдерживать во много раз превосходящий натиск противника. Глубина строя, внутри которого легко вооруженные войны сейчас упирались в спины своим хорошо защищенным товарищам, помогла выстоять. Людская волна втянулась в проломы, окружила коробки терций со всех сторон и принялась подтачивать их. Натиск желтых был настолько силен, что кое-где они достигли второй линии построения, где, почти не потеряв инерции, врезались в щитовой строй. Тут же заканчивался флаг Карпа. Его терция, единственная из всех, понесла в самом начале сражения серьезные потери и, как я понимал, теперь до сих пор была деморализована. Войны дрогнули, на какое-то время удержали натиск врага, но когда удары посыпались с фронта и с обоих флангов не выдержали и бросились бежать. С моей позиции это выглядело так, словно от висящего в воздухе кома земли стали откалываться отдельные частицы. Сперва немного, но уже через пару минут земля ссыпалась сквозь растопыренные пальцы сплошным потоком. Карпы бежали. Я не стал даже пытаться связаться с их командиром. Какой смысл? Что сейчас может сделать с перепуганным стадом один, пусть бы десять раз одарённый? Уверен, даже я со своим воодушевлением не смог бы остановить бегство. Вместо этого... Я вызвал амазонку и приказал прикрыть разбитую терцию и сделать так, чтобы преследователи моих воинов на волне успеха не докатились до командного пункта. Сам повернулся к продолжавшим сражаться коробкам. Они держались. Враг все еще превосходил их числом, первые пять полков были окружены со всех сторон, а вторые держали врага по фронту. Но держали, черт дери, не сдавали ни пяди позиции. Сообразив и без моих команд, как действовать, они попеременно, правда, без внятного согласования, выпускали залпы стрел в бока и спины желтых, но били без особого успеха. Надо бы и мне к этой игре подключиться. Активировать сберегаемую до сих пор технику небесного взора и точечно указать, куда и кому и когда бить. Покрепче ухватившись за луку седла, там, похоже, отпечатки моих пальцев останутся. Я устремился духом в небо. Совершил быстрый круг почета над полем битвы, убедился, что резервов Юн Вейдун практически не оставил, только небольшой заслон, на случай прорыва защитников Паяна. И рванул было к сражению, но тут заметил, как из ворот осаждённого города высыпают люди. Со всей доступной моему духовному зрению скоростью я устремился к ним. Два удара сердца, и передо мной предстала картина, от которой кровь в жилах застыла. Три... Плюс-минус тысячи человек пехоты и максимум сотня конницы во главе которой красовалась одетая в мужской костюм и броню, но по-прежнему узнаваемая фигурка – Юэлян Чен. Она размахивала мечом, что-то выкрикивала, и, подчиняясь ее приказам, защитники города строились в атакующий строй, который вскоре должен был ударить в порядке желтых с тыла. «Чёртова девка с занозой в заднице! Сидела бы в городе! Чего ее за стены понесло?» Она что, не понимает, что создает угрозу всему, чего я тут уже успел добиться? Если сейчас Юн Вейдун сообразит, какой подарок скачет к нему в руки, всем моим достижениям хана. Дочка Чена попадет в плен и хорошо, если не погибнет. Чёрт. На остатках отпущенного мне техникой времени я вернулся к сражению, пролетел над каждым из своих полков, фиксируя в памяти каждую деталь. Но не тратя времени на ее осмысление. И... Вернулся в тело. Выматерился на русском. Гуанин-переводчик так и не научился справляться с ненормативным великим и могучим и принялся отдавать приказы. «Тигр, — говорит быку, — у тебя по левую руку желтые давят на порядке прапора. Дай залпом в спину!» «Тигр, — говорит пирату, — не переходи в контрнаступление. Твоя задача — стоять. Если откатились, дали возможность маневра, стреляй по отступающим, но не преследуй». Тигр говорит мытарю, «На твой строй самое слабое давление. Помоги Фениксу». И так далее. За каких-то пару минут я убедился, что хаос на поле боя вполне управляем. Войска не дрогнули, успешно перемалывают залезших в ловушку желтых. Командиры терцы были бодры и полны уверенности, что все получится. Тигр говорит Амазонке, «Я видел, как конница отсекла преследователей Карпа и вернулась на свои места. Время». Вся пехота втянулась в бой. Стрелки остались без прикрытия. «Поняла. Выполняю». «Еще одно». Я замолчал на пару секунд, принимая решение. Рушить план сражений за одной вредной китайской аристократки не хотелось. Но планы ведь никогда столкновения с реальностью не переживают, верно? Там моя невеста вывела защитников из города, собирается ударить желтым в спину. «Нет». Мгновенно все поняла женщина. Какие демоны ей нашептали эту замечательную мысль. Посмотри, чтобы с ней ничего не случилось, ладно? Сделаю, что смогу. Отозвалась амазонка и отключилась. Я с удивлением осознал, что часть меня, трусоватого и самовлюбленного консультанта из Эльдорадо, желает гнать коня и нести, сломя голову, на спасение своей будущей жены. Вот уж от кого не ждал-то. Другая моя половина, хладнокровный стратег, которым я тут понемногу становился, и который спокойно отправляет в мясорубку битвы тысячи людей, требует оставаться на месте и наблюдать за сражением. В этом коротком, но яростном поединке победил второй. Не приводя никаких доводов, кроме одного. Здесь ты нужнее. И как показали дальнейшие события, Вентай был прав. В рисунке боя, наблюдаемом мной с холма, вдруг произошли изменения. Восемь из девяти терций продолжали сражаться, а девятое... Причем одна из центральных под командованием моего побратима Лююя, вдруг стала распадаться. За каких-то три-четыре минуты ровный квадрат, ощетинившийся пиками, превратился в расползающуюся кляксу, стремительно тающую в желто коричневом море противника. «Тигр-быку, что происходит?» — позвал я побратима. «Колдовство, брат!» — отозвался тот. «Проклятое колдовство! Духи полезли из-под земли!» Его тон был, как ни странно, спокоен. Мысли речь давала понять, какие эмоции испытывает говорящий. Что было удивительно, учитывая, что от терции быка осталось хорошо, если половина. Зная богатыря, я понял, что он сейчас полностью сосредоточился на битве, точнее даже на том, чтобы подороже продать свою жизнь. Чертов, китайский самурай собирался умереть. Нет уж, такой роскоши я ему позволять не собирался. Он, значит, помрет, а мне Поднебесную спасать. Да я вообще не местный. «Кому это надо вообще?» «Тигр-пирату, тигр-прапору!» «Здесь, командир!» «Слушаю!» По быку ударили колдовством. Его порядки разбиты. Он еще держится, но это вопрос времени. Начинайте сближение с его полком. «Я зажат!» Тут же откликнулся прапор. «Стоять еще можем, но куда-то двигаться нет. Строй не обучен!» «Я справлюсь!» Эхом откликнулся Ганин. «Выполняю!» И тут меня посетила очень интересная идея. Самоубийственная, но интересная. Не давая себе времени ее как следует осмыслить, чтобы найти причины не делать того, что пришло мне в голову, я пустил коня вскачь. Одновременно связался с одним из командиров терции второй линии. «Тигр говорит лекарю, двигаюсь к тебе. Дай проход в задних рядах через пять минут». «Зачем?» – услышал я в голове изумленный вопрос. Одаренный не мог принять того факта, что стратег лично прёт на передовую. Я, в принципе, тоже. Но конь моих сомнений не ведал и уже нес меня к войскам. За спиной, словно крылья, скакали полсотни телохранителей и верный Вандин. Занадом». Зло прошептал я себе под нос без использования шепота.